глава 9. Субботнее утро в поместье Булатовых было особенно оживлённым. Из деловых и рабочих поездок возвращалось старшее поколение рода, на выходные приезжала молодёжь, обучающаяся в высших учебных заведениях страны. Подростки в будние дни, посещающие филиал имперской школы, тоже остались дома. Глава рода Сухопарый пожилой мужчина с крупным горбатым носом и пышными внушительными бакенбардами расположился в торце длинного стола, находящегося в большом обеденном зале поместья и неспешно смаковал запеченную с ананасами индейку, краем уха слушая разговоры большого количества собравшихся за столом разновозрастных людей. Василий Игнатович Булатов был вдовцом. Его супруга погибла несколько лет назад из-за болезни сердца. В один из дней она просто не проснулась, что в дальнейшем добавила ему немало седых волос. К сожалению, дорогостоящий целитель может просто не успеть оказать своевременную помощь, когда это действительно необходимо. Поэтому по правую и левую сторону от главы рода за столом располагались его сыновья, взрослые состоявшиеся мужчины которые в этот момент вели неспешную тихую беседу. Рядом с ними сидели их жены, которые через некоторое время, заговорщически переглянувшись, вышли из-за стола. «Опять с тряпками своими хвастаться друг перед другом будут», покачал головой глава рода. «Женщины, что ты с ними поделаешь?» Переведя взгляд дальше, Василий Игнатович увидел многочисленных племянников и племянниц со своими вторыми половинами. А затем его взгляд остановился на молодежи рода, студентах и школьниках, что занимали большую часть внушительного стола и являлись видимым проявлением силы боярского рода. «И ведь это еще не весь род», — удовлетворенно подумал Василий Игнатович. «Лет через двадцать молодое поколение повзрослеет, и Булатовы значительно вырастут в магической силе и влиянии». Молодежь, на которую глава рода возлагал большие надежды, совсем не выглядела сейчас чем-то серьезным и внушительным. Дети вели себя довольно шумно. Они смеялись и переговаривались, обсуждали прошедшую неделю и делились впечатлениями. Изредка то один, то другой, младший родственник кидал настороженные взгляды на главу рода, но подойти с вопросом так никто и не решался. «Знают, что не люблю, когда меня отрывают от завтрака», «Но явно хотят о чем-то попросить», — подумал Василий Игнатович и раздраженно покачал головой. «Наверняка опять будут интересоваться возможностью строительства на территории поместья всяких своих картингов. Зря они думают, что я позволю им вместо учебы кататься на маленьких машинках. Нет, не бывать такому. От этих современных новшеств одни проблемы». Глава рода с удовлетворением размышлял над тем, что его жесткий запрет на телефоны во время приемов пищи играет положительную роль. Вместо того, чтобы пялиться в экраны, дети общаются друг с другом. Разглядывающий молодое поколение пожилой мужчина упустил момент, когда спокойная беседа сыновей приобрела форму легкого конфликта. «А я считаю, что уже пора переходить к более решительным действиям», заявил младший сын Виктор, слегка покосившись на отца. 33-летний мужчина отвечал за деятельность предприятий, занятых производством мороженого, основным источником дохода рода. «Сколько можно ходить вокруг этого наглого выскочки и выжидать? Ты понимаешь, что пока мы бездействуем, его продукция все больше завоевывает рынок. Даже последняя волна негатива, вылетая на него, стала черным пиаром, который только поднял его рейтинги. Такими темпами через несколько лет мы будем банкротами». Глава рода понимал, что у младшего сына есть основания для подобной горячности. Подчиненная ему структура терпела серьезные убытки и проигрывала в конкурентной борьбе внезапно появившемуся новому игроку. И Василий Игнатович не сказал бы, что продукция молодого Морозова была чем-то лучше того, что делалось на их заводах. Все дело в огромной популярности этого мальчишки в стране, которая поддерживалась существенными вливаниями в рекламу, а также разработанными компанией Морозова информационными сайтами и телефонными приложениями. Глава рода Булатовых был твердо убежден, что при отсутствии этих важных факторов конкуренту не удалось бы в столь краткие сроки буквально захватить часть рынка. И даже эксперименты Морозова по созданию новых форм мороженого того же самого льда на палочке, не имели бы столь большого успеха у населения страны. На Василия Игнатовича тоже иной раз накатывала злость, когда он вспоминал, что конкурент нагло влез в сферу их интересов и, к сожалению, достиг в новой для себя отрасли больших успехов. Ясно, что те же самые эмоции разгорались в душе у младшего сына и больно били по его самолюбию, а чувство справедливости требовало сурово наказать позарившегося на чужой пирог наглеца. «Ты слишком горяч», — ответил младшему брату наследник рода. «В таком эмоциональном состоянии подобные дела не делаются. Велика вероятность возможности допустить роковую ошибку. А этого нам хотелось бы избежать. Лучше действовать аккуратно и достигнуть гарантированного успеха, чем поспешить и наломать дров». «Я тебя умоляю», — скептически посмотрел на старшего брата Виктор. «Морозов — это всего лишь удачливый мальчишка». Заметив приподнятую бровь Архипа, он поспешил исправиться. «Ладно, ладно. Он очень успешный и талантливый организатор и коммерсант, а не только удачливый мальчишка. Пусть так. Но неужели это главное в нашем деле? Сколько талантливых и умных людей не смогли реализовать свой потенциал из-за внешнего противодействия? Что нам мешает надавить на мальчишку и вернуть свою назад?» Он же глава рода без году неделя. У него даже нет эффективной службы безопасности. Откуда ей взяться? Возможно, отец подкинул пару специалистов, которых не жалко, но и все. Ты же мне сам говорил, что род Темниковых уже давно не лезет в дела Морозова, ограничившись наблюдением. Да всем известно, что между отцом и сыном черная кошка пробежала. Так почему мы бездействуем и теряем доходы? Ты правильно заметил, что между Темниковым и Морозовым разлад. Но они вполне могут забыть свои распри, чтобы расправиться с внешним врагом. И мне бы не хотелось, чтобы они разрешили свои разногласия именно в борьбе с нами. Как ссорятся, так и померятся», — спокойным тоном произнес наследник. «Кроме того, как мне недавно стало известно, за мальчишкой в последнее время приглядывает департамент джандармерии, следит, чтобы его лишний раз никто сильно не обижал». «Не понимаю, почему мы должны бояться объединения жалких сил Морозова с СБ его отца?» — спросил Виктор. «Ты настолько сильно боишься Темниковых? И почему, позволю узнать? Я, конечно, слышал, что они в последнее время в своем регионе прижали всех к ногтю и развернули активную деятельность по добыче и продаже инфернальных ингредиентов, но разве это что-то выдающееся? Разве это говорит о том, что мы не сможем им противостоять?» Может, ты забыл, что еще недавно дети Темникова погибали при загадочных обстоятельствах, а наследника рода и вовсе убили? А его убийцу, позволю себе заметить, так пока и не нашли. Ты забыл, что несколько лет назад на их поместье было совершено дерзкое нападение, и юному Ивану лишь чудом удалось скрыться? Ты считаешь это проявлением силы? Да к тому же открыто против нас Темниковы выступать не смогут. У нас с ними ни войны, ни конфликтов, а значит, просто так атаковать им никто не позволит. Те же жандармы, про которых ты говорил, в числе сдерживающих Темникова факторов. Если мы не будем откровенно нарушать кодекс боярских родов, то окружающие закроют на происходящее глаза. Все понимают, что Морозов влез не в свое дело. Да и глава княжеского рода «Должен уметь самостоятельно отстаивать свою позицию, иначе какой он вообще боярич, а тем более князь!» «Ты вот вроде и правильно все говоришь», — покачал головой наследник, — «но все равно неверно. Я считаю, что мы должны работать медленно, но верно. Ты совсем не учитываешь все риски». А их множество. К тому же, судя по всему, у Морозова большое количество недоброжелателей, ведь мы оплачиваем лишь малую часть развернувшейся против него информационной кампании. А значит, на передний план выйдет какой-нибудь другой род, который привлечет к себе большее внимание и соберет все предназначенные ему тумаки. Тогда-то мы и начнем забирать свое. А если против него никто так и не выступит, произнес Виктор и добавил. Я имею в виду... «Решительные действия, а не писанину в газетах. В таком случае мы общими усилиями рано или поздно все же отправим его на фронт. Тогда и настанет время действовать». «А если он там погибнет?» спросил Виктор, отложив вилку в сторону. «Ты осознаешь, что в этом случае контроль над его предприятиями с 90-процентной вероятностью перейдет к Темникову, и тогда нам будет гораздо сложнее вернуть свою отрасль?» «Нам лучше действовать сейчас, да и к тому же ты не задумывался, что общественность не поймет, если мы будем работать по Морозову в то время, как мальчишку командируют на передовую. Скажут, что защитник ушел на фронт защищать страну, и пока он проливает литрами кровь, стервятники решили ободрать его до нитки». «Поверь мне», — произнес наследник уверенно. Судя по масштабам развернувшейся компании, там и помимо нас, желающих поживиться, предостаточно. Мы будем одними из них, а не единственными. К тому же, задавив мальчишку сейчас, мы можем вызвать недовольство императора. И что, в долгосрочной перспективе для рода еще хуже? принцавитов то Напомню тебе, что последний – очень хороший друг Морозова, которому мальчишка спас жизнь. Думаешь, для нашего рода полезно, если правитель империи будет иметь на нас зуб? Младший фыркнул, пытаясь что-то возразить, но молчавший до этого момента Василий Игнатович решил взять слово. «Архип прав. Для дальнейшего процветания нашего рода мы обязаны зреть в будущее и выискивать проблемы заранее, еще до их возникновения. Мы не можем позволить себе действовать необдуманно, наживая столь могущественных врагов, как император или его наследник». Глава рода пристально посмотрел в глаза младшему сыну и веско добавил. «Возможно, ты считаешь, что подобная предусмотрительность в современных реалиях уже не актуальна, что в просвещенное время правитель не позволит себе резать собственных подданных, особенно боярский род, что нынешний император слаб, раздает возможность забалтывать себя советникам и вынужден подчиняться большинству. Однако это ошибка». Дело в том, что, по своей сути, Зислав – дипломат. Он лавирует между мнениями, советниками, силовиками, политическими партиями и боярами, чтобы сделать наиболее оптимальный для государства выбор. Но не стоит заблуждаться. Когда необходимо, наш император бывает жесток и безжалостен, а его наследник, воспитывающийся как воин, может вырасти в более прямого и жесткого лидера. И не дай спаситель! «Наш род действительно попадет в немилость, тогда мы потеряем очень многое». «По вашим словам, какой-то малец может совершенно наглым образом забраться в сферу интересов рода, а мы ничего с этим не сумеем сделать?» — произнес Виктор зло. «Мы уже показали окружающим свою слабость. Сегодня-завтра помимо мальца нас попробуют взять на абордаж другие». «Вот в этом случае мы действительно останемся ни с чем». Разговор на повышенных тонах прервало появление рядом четырехлетней девочки в воздушном белом платьице. «Деда!» — крикнула она, подходя к главе рода поближе, и взяла его за руку. «Да, мое солнышко», — ласково произнес пожилой мужчина, тут же забыв про напряженный разговор и пригладив кончиками пальцев длинные русые волосы на голове внучки. Девочка с серьезным видом открыла висящий на плечке миниатюрный клатч и, достав телефон, протянула его деду. «Я знаю, что ты не разрешаешь брать их в столовую», серьезным тоном произнесла она. «Но тебе нужно срочно что-то там увидеть, не ругайся». «Хорошо, мой свет, не буду ругаться», улыбнулся Василий Игнатович, принимая телефон и, посмотрев на притихшую молодежь, сурово погрозил пальцем. «Брат, ты не прав», — вернувшись к прерванной беседе, произнес наследник Рода, проводив младшую дочь теплым взглядом. «Мы не оставили Ивана. Мы уже действуем против него, только делаем это очень осторожно». «Что за насортул? неожиданно раздался голос главы Рода, который все же поддался мольбам молодежи и, разблокировав телефон, всмотрелся в его экран. Не успели они узнать, в чем же, собственно, дело, как дверь в столовую отворилась, и к главе рода устремился взволнованный слуга с подносом для корреспонденции в руках. «Прошу прощения, господин», – произнес он, склонив голову, – «но только что прибыл свежий номер имперского вестника, и я посчитал, что обязан передать вам его в срочном порядке». «Давай», – уже ожидая худшего, – произнес Василий Игнатович и, надев предложенные многоопытным слугой очки, развернул пахнущую типографской краской газету, где на первой полосе находилась его фотография. Прочитав заголовок статьи, он снова произнес «Значит, не розыгрыш. Сенсация. Род Булатовых приносит официальные извинения князю Морозову». «Что за ерунда?» — зло спросил Виктор, удивленно переводя взгляд то на брата, то на отца. «Кто-нибудь понимает, что происходит?» «Нет», — раздраженно произнес Василий Игнатович и зло добавил. «Я засужу этих ублюдков за клевету, они у меня станут банкротами, уроды!» «Давайте сначала прочтем, что там написано», — произнес наследник рода. «Надеюсь, в таком случае нам станет понятно, что вообще происходит и как эта мерзость вышла в печать». «На днях к нам в редакцию поступило письмо главы рода Булатовых», — начиналась статья, «в котором этот несомненно уважаемый господин приносит официальные извинения князю Морозову, «Мы, признаемся, удивились подобному обстоятельству. У нас сразу возникло множество вопросов, однако после прочтения письма, фотографию которого мы прилагаем на второй странице издания, нам сразу все стало ясно», прочитал пожилой мужчина и, не мешкая, решил изучить таинственное письмо. Василий Игнатович самым внимательным образом всматривался в роспись под так называемым письмом, прибывшим в редакцию, до последнего ожидая увидеть вместо него наглую подделку. Однако, к своему удивлению, он осознал, что внизу текста стоит именно его подпись. Это точно не подделка, об этом говорило буквально все. Знакомые с юности и старомодные по нынешним временам завитушки, его родная небрежно написанная большая буква «Б» Овал некоторых гласных, их наклон. По этой росписи можно было даже различить усилия, с которой его рука в определенные моменты сильнее, чем прежде, надавливала на перьевую ручку, заправленную специальными чернилами. «Выглядит точь-в-точь, точь, как твоя», произнес наследник рода, нахмурившись и зло добавил. «Как они могли добыть образцы твоей росписи и подделать?» «Морозов обязательно за это поплатится», с силой выдохнув, И вдохнув воздух несколько раз, мужчина успокоился. «И журналисты эти ублюдочные тоже получат по заслугам. На каком основании они опубликовали явную подделку? Почему не перепроверили поступившую информацию и не обратились за подтверждением?» Мужчина посмотрел на написанное в конце статьи имя журналиста, опубликовавшего это безобразие, и повторно выругался. «Знаешь его?» – спросил младший брат, напряженно о чем-то размышляя. «Да». Зло ответил наследник. «Именно от имени этого ублюдка я публиковал заказные статьи о Морозове». «По нам ударили нашим же оружием», — покачал головой откинувшийся на спинку стула глава рода и, посмотрев на наследника, добавил. «Разберись с тем, каким образом документ с моей подписью попал в издательство и на каком основании они пустили статью с подобным названием в тираж». «Название статьи – это не самое плохое», – вдруг произнес Виктор и указал на окончание статьи. «Читайте. В соответствии со статьей Кодекса Боярских родов на Сирианской империи, род Булатовых обязуется в течение двух недель передать в собственность роду Морозовых Калинковичскую фабрику мороженого». «Ты еще здесь?» – зло спросил глава рода и ожег архипа яростным взглядом. «Ты еще здесь? Бери своего журналюгу за одно место и тащи сюда! Я хочу знать, как это произошло, потому как нам в срочном порядке предстоит выработать тактику дальнейших действий». К моменту, когда обстановка накалилась, большая часть членов рода покинула столовый зал. Исключение составили лишь взрослые представители семьи, которые уже успели понять, что происходит что-то неладное. «Вот же мелкий ублюдок», — глядя на газету, произнес Василий Игнатович, после того, как наследник вышел из помещения, прихватив с собой пару человек. КФМ ему захотелось. Нацелился на наше самое прибыльное предприятие. «Это война», — произнес Виктор. «Первый решительный ход сделал взорвавшийся мальчишка, и мы просто обязаны поставить его на место». «Ты прав. Но сначала нужно выяснить, в чем смысл всего этого», — потряс газетой глава рода. «Не верю, что подобные действия предпринимают только для того, чтобы показать свои возможности и решительность. Кроме того, нужно понять, кто именно против нас играет. Не верится мне, что это работа сопливого мальчишки и его советника. Скорее всего, работал Темников, хотя не понимаю, зачем. У него сейчас и своих проблем полно, не хватало еще сыну сопли вытирать». Дверь в столовую повторно отворилась, и в помещение вновь вошел знакомый слуга, выглядевший еще более встревоженно, чем ранее. «Говори», — коротко бросил Василий Игнатович, приготовившись к скверным новостям. «Господин, недалеко от поместья остановились несколько грузовых автомобилей, из которых вынесли около 50 бессознательных тел в боевой форме с эмблемами нашего рода. Кто-то из дежурного патруля опознал охрану Калинковической фабрики мороженого». «Топорно сортуло им в одно место», — выругался глава рода. «А вот и причина появления статьи. Кто-то захотел силы отобрать у нас предприятие. Вопрос в том, почему неизвестные настолько нагло действуют. Даже будь обращение в газету подлинным, это не значит, что оно имело бы юридическую силу. Что мы упускаем?» Окружающие молчали, поэтому Василий Игнатович произнес. «Пойдем на улицу, посмотрим, кого же нам привезли, и подышим свежим воздухом, может, будет лучше думаться». «Отец, постой!» — встревоженно произнес младший сын. «Раз неприятель действует таким образом, это может быть ловушкой?» «Сам знаю», — буркнул глава рода, и, оглядев стоящих напряженно мужчин, зло произнес. «Боевая тревога, господа!» «Докладывай!» сказал Василий Игнатович, через некоторое время, пристально глядя на своего старшего племянника, выполняющего обязанности главы службы безопасности рода. «Это действительно смена охраны КФМа», хмуро произнес племянник, стараясь не смотреть главе рода в глаза. Мёртвых нет, однако все находятся в состоянии, близком к анабиозу. Судя по внешним признакам, к ним применили улучшенное зелье сна». «Через пару часов они должны очнуться, если заранее не вколоть антидот». «А он у нас есть?» — вкрадчивым тоном уточнил Василий Игнатович. «Только 30 ампул», — ответил племянник. «Остальные подвезут в течение часа. В таком случае кали антидот в первую очередь старшим смены и тем, кому сочтешь нужным. Приводи их в порядок и отправляй в мой кабинет». «Необходимо понять, что все же там произошло и как их сумели незаметно спеленать», — велел глава. «Я ведь не ошибся? С фабрики не поступал сигнал тревога?» «Нет», — покачал головой племянник. «Связи с ними сейчас тоже нет, мы уже несколько раз пытались связаться». Наследник рода Булатовых обнаружился недалеко от кабинета отца. Он был крайне зол, о чем оповещал окружающих, используя крепкие заковыристые выражения. «Расскажешь обо всем в кабинете», — велел Василий Игнатович, останавливая сына. Войдя в свой кабинет и плеснув себе полстакана виски, мужчина сделал большой глоток и, не почувствовав вкуса крепкого напитка, уселся на свое место. «Рассказывай», — произнес он, посмотрев на наследника. «У нас завелся крот», — сходу ответил злой архип. «Перепуганный журналюга клянется спасителем, что подписанный документ подлинник. Он точно не отпечатан, чернила настоящие. Сказал, что проверка в таких ситуациях обязательна». «Вероятно, кто-то просто подсунул тебе письмо на подпись в кипе бумаг. Кроме того, все усугубляется тем...» Сын выдержал паузу, тяжело вздохнул и продолжил. «Что этот крот влез в мой компьютер, изучил почту и именно с нее отправил журналисту текст статьи, предупредив о прибытии заказного письма. Кроме того, он не забыл разобраться с системой оплаты и перевести журналисту гонорар за работу». Наследник крота замолчал после чего в кабинете на несколько минут установилась полнейшая тишина. «Это что же получается?» — через некоторое время произнес Василий Игнатович. «Все улики указывают на то, что мы сами отправили это письмо в редакцию газеты, и оспорить его подлинность нам не удастся? Чудненько!» «Получается так», — произнес наследник и добавил. «Но если все так, то вырисовывается еще более неприглядная картина. О чем ты?» спросил Виктор. Боюсь, что раз им удалось получить оригинальную подпись на один документ, почему бы не предположить, что подобных документов у них не ни один и не два? Вопрос только в содержании. Хочешь сказать, что у них каким-то образом могут появиться документы на Калинковичскую фабрику? Пилки? А ведь ты можешь быть прав, произнес Виктор и, посмотрев на главу рода, спросил: что будем делать, отец? «Для начала расспросим дежурную смену фабрики», — произнес Василий Игнатович и посмотрел на наследника. «И одновременно с этим начнем формировать боевую группу, чтобы сегодня же вернуть назад свою собственность». Раздался стук в дверь, прервавший слова главы рода. Мужчины ожидали увидеть начальника СБ, однако вместо него в комнату вошел все тот же слуга с подносом для корреспонденции. Сава произнес глава рода угрожающим тоном и, тяжело вздохнув, добавил. «У меня скоро будет аллергия на тебя. Что принес?» «Господин», — тихо ответил мужчина, стараясь быть как можно менее заметным, и добавил. «Вам письмо от князя Морозова». Не слушая предостерегающих возгласов сыновей, Василий Игнатович смело вскрыл конверт из дорогой бумаги, достал письмо и принялся за чтение. «Добрый день, Василий Игнатович!» «Пишет вам князь Иван Егорович Морозов» тот самый человек, против которого род Булатовых начал свою информационную кампанию. Мне это доподлинно известно, а в конверте находятся доказательства, призванные освежить вашу память, которые покажут, что этим грязным и недостойным делом занимался наследник вашего рода. Попытки члена рода Булатовых очернить мою репутацию и отправить 16-летнего юношу в эпицентр сражений я расцениваю как недружественные действия в отношении рода Морозовых поэтому и принимаю ответные меры. Для того, чтобы разрешить разногласия между нашими родами, я предлагаю встретиться на нейтральной территории. Думаю, мариградская ресторация «Золотой талер» позволит обеспечить необходимый уровень конфиденциальности и безопасности. П.С. Не вздумайте осуществлять штурм КФМ, иначе дорогостоящее оборудование бессмысленно взлетит на воздух под воздействием нескольких килограммов взрывчатых веществ. Дочитав письмо до конца, мужчина мельком оценил представленные Морозовым доказательства, после чего с негодованием посмотрел на сына. «Тут скриншоты твоей переписки журналистам», — произнес Василий Игнатович, заводясь. «С твоей основной почты. Огромный рок-жукера тебе в одно место. Ты что, совсем идиот? Именно по почте Морозов тебя и вычислил. Эта простейшая промашка позволила ему выйти на нас». «Да кто ж знал, что Морозов так может?» — возмутился Архип. «Ты сам соглашался, что у него слабая СБ». «Значит, у него нашлись хорошие помощники», – отрезал пожилой мужчина. «Но суть не в этом. Главное, что на нас вышли из-за твоей недальновидности». Раздался очередной стук в дверь, и в комнату вошел начальник службы безопасности рода с первым приведенным в чувство человеком. «Оставь его здесь, а сам готовь вертолет к вылету», – произнес Василий Игнатович, обращаясь к племяннику. «Сегодня вечером нас приглашают в «Золотой Таллер». Морозов хочет поговорить.